— О чем задумался мой герой? — прижалась к Олегу Роксолана, положив голову ему на плечо. — О великой степи? — хочу там думать? Ехать нужно. Девушка сдвинула овчину с его груди вниз, подтянулась, поцеловала ведуна чуть ниже ключицы и тут же отпрянула. — Что за черт? Ты почему такой горький? — Так это горчица! — засмеялся Олег. Меня Чабык от простуды натер, когда брод искали. — Хи ты с тех пор ни разу не мылся? — брезгливо фыркнула спутница и отодвинулась на край постели. — Хрюндель ты, Олега, кабан болотный. — Да ни одной сауны по дороге как-то не встретилась, дорогая. Сама-то когда последний раз мылась? — Не твое собачье дело. «А, то-то и оно!» Роксолана вздохнула, потом опять придвинулась ближе, провела пальцем от горла к животу. «Так когда мы поедем в Китай?» «Какие вы все! Там тысяча верст, ты понимаешь?» «Полторы тысячи километров. Это все равно, что Балтийское море вброд преодолеть. Степь непроходима!» Но ходят же через нее люди, они там даже живут. В том-то и дело, что живут маленькими стайками в знакомых местах у родных водопоев. А у меня три тысячи нукеров в одном кулаке, триста телека вместе с обозом, девять тысяч лошадей вдвое больше баранов. Ты это понимаешь? Чтобы всю эту ораву прокормить, ее нужно гнать цепью. — Шестьдесят километров шириной, и они сожрут все на своем пути. Думаешь, это понравится кочевьям, через которые мы пойдем? Они попытаются нас отогнать. — Да мы их! — с готовностью сжала кулак воительница. — Ага, как же! Если степняки нападут на дальний фланг, мы про это узнаем только на следующий день. Прийти на подмогу сможем еще через сутки. За это время пастухов сто раз вырежут, а табуны угонят. Поставим отряды на флангах. Отдать на разграбление обоз? Разделим армию на небольшие отряды. Ага, гениально. Армия в три тысячи сабель непобедима. Но если бить ее по маленьким кусочкам, можно вырезать. «Полностью, без большого риска». «Умница!» «Но ведь ходят же армии через степь. Вот князь Игорь с половцами воевать ходил. Я даже оперу про это слушала». Это было правдой. Тяжелые кованые рати через степные просторы и в самом деле ходили, причем довольно быстро. Больше того, несколько лет тому назад Ведуну даже удалось участвовать в организации такого похода, набега князя Владимира на Тавриду. Вот только начиналась воинская операция не со сбора войск, а за месяц до того, с выезда из Киева, длинного, скучного обоза, возглавляемого княжеским Тиуном Синеусом. Олег тогда шел в полусотни охраны и сильно удивился когда подрогожий одной из телек заметил обычные крупно поколотые дрова кому подарок такой везете поравнявшись с княжеским слугой кивнул на повозку олег хреново ведь горит береза копоти много жара мало а кто нибудь да возьмет небрежно отмахнулся тюн обоз скатился по грунтовке мягко словно на рессорах Головной отряд умчался вперед, ведун и его друг боярин Радул остались приглядывать за грузом. Вот так, покачиваясь стремя в стремя с богатырем, посетовал Олег. Пока, отвернувшись все были от князя, мы в лучших друзьях ходили. А как бояре знатно избираться стали, так нам сразу пинка. Поезжайте, дескать, дрова оттать ее хранять и чтобы около трона не околачивались да ты что ведун испуганно закрутил головой воин нам такое доверие а ты Какое ещё доверие князь мне сказывал в тайне что бескорысен ты на удивление однограды за дело что тебе поручали отказался полностью что земле служить желаешь а не серебру от того тебе владимир святославович и доверился ну и мне потому как не предал а то ведь делаешь ее такое иной за русь живот отдаст без сомнений Ан соблазн простого не вынесет скоро идет что доверно Древо, что ли с опять закрутил головой богатырь казному и княжеску везем с нам. А такое сам понимаешь, всякому не доверяют. Средин странным словам Радула тогда особо не поверил и больше ни о чем не спрашивал. Ночевали они по походному, составляли на ночь телеги кругом, лошадей пускали пастись под присмотром десятка воинов, сами спали посередине, питались казённым припасом, гречей с солёным мясом а по утрам разговлялись слегка хмельным медом, чтобы дорога такой скучной не казалась. На третье утро обоз миновал Бугуслав, одинокую крепость размером не больше, чем сто на сто метров, с восемью башнями. А вскоре после полудня навстречу попался дозор из двух десятков степняков в кожаных штанах да в рубахах, у кого есть тонкость замши, У кого полотняных, а у кого-то и из тонкого китайского шелка. Некоторое время в садике скакали рядом с обозом, потом один громко спросил. — Куда идете, русские? — Не видишь, дрова на торг везем, — отозвался богатырь. — У вас до моря сказывают, леса совсем нет. С вождями печенежскими у нас ныне мир. Отчего и не поторговать по-соседски? Не ограбит никто, ссоры не затеет, И мы обид никому чинить не собираемся. Наши старичины в Крыму лес покупают, Его там в горах много. А это как сторгуемся, А может, у нас дешевле выйдет? И сколько за возок просите? Здесь не продадим. Рубежи киевские близко. Хорошие цены тут не дадут. Степняки проехали рядом еще с версту, приглядываясь к грузу. То ли что-то им не нравилось, то ли чего-то хотели. Но против полусотни хорошо вооруженных охранников мало силы не поспоришь. И вскоре печенеги отправились своим путем. Авоз продолжал катиться по прямой дороге, и хотя двигался он не быстро, пейзаж по сторонам менялся заметно. Рощицы деревьев, что перед Богуславом сливались в обширные леса, здесь, наоборот, рвались на все более мелкие клочки, зачастую превращаясь в колки из трех-четырех небольших деревьев, лишь изредка, где-то далеко удавалось различить темную полоску деревьев. Поэтому, когда справа прорисовалась, а потом стала приближаться к дороге непрерывная череда деревьев с пышными кронами, Бедун немало удивился, как оказалось зря. Они вышли к мелкой реке с песчаным дном, вдоль берегов которой сожжений на полста в каждую сторону и росла этакая лесополоса. Хотя до темноты еще оставалось немало времени, авоз свернулся в кольцо, половина всадников разъехались в разные стороны. Что на самом деле происходит, Середин начал понимать только тогда, когда один из дозоров привез к стоянке седоволосого аксакала с вытянутым морщинистым лицом и двух степняков помоложе, чем-то похожих на старика. Возможно, это были его сыновья.